Ночь перед судом. Рассказ подсудимого. "Мочь барин бьде", сказал ямщик, оборачиваясь ко мне и указывая кнутом на зайца, перебегавшего нам дорогу. Я и без зайца знал, что будущее моё отчаянное. Ехал я в Эски окружной суд, где должен был сесть на скамью подсудимых за двоежёнство.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 А понюхать признаться было, что, когда смотритель бормоча о сопях и почёсывая заветником, открыл дверь в станционный покой и молча указал мне локтем на место моего успокоения, меня обдало густым запахом кислятины, жоргуча и раздавленного колопа. И я едва не задохнулся. Шестиная лампочка, стоявшая достоя, освещавшая деревянные некрашеные стены, каптила как клочина. Да Да и, фу, «Да и вон же у вас, сеньор!» — сказал я, вкатя и кладя чемодан на стол. Посмотритель понюхал воздух и недоверчиво подкачал головой. «Пахнет, как обыкновенно!» — сказал он и почесался. «Это вам с морозом. Япщики прилучили, агнеры их туда, господа, не пахнут!» Я услал смотрителей и стал обозревать своё временное жилище. Диван, на котором мне предстояло возлечь, был широк, как двухспальная кровать, обит клеёнкой и был холоден, как лёд. Кроме дивана в комнате были ещё большая чугунная печь стол с столцу поменутой лампочкой, щит да валитки с ручной сакояж и шир, разгораживший угол. За ширм хоть кто-то тихо спал. Насмотревшись я подслал себе на диване и стал раздеваться. Нос мой но скор привык к воде. Се навыки сортук, прыгки и забеги бесконечно потягиваясь, вылеваясь ёжись я. Запрыгал вокруг чугунной печки, высоко поднимая свои бассейн ноги. Эти прыжки меня ещё более согрели. А собрался после этого расстенуться на диване и уснуть. Но тут случился маленький казус. Мой шкалят нечайно упал на ширвы и Представьте мой ужас. Из-за ширмы выглянула на меня женской головки с распущенными волосами, чёрными глазками и оскали да зубками. Чёрные брови её двигались, на щеках играли хороши киябочки, стала быть она смеялась. Я сконфузился. Головка заметил, что я её увидел, тоже сконфузилась и спряталась. Словно виноватый потупив взор, я, смернёнькенько, направился к дивану, ёк, и укрылся шёбой.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 Федя, сказала брунетка понизив голос, Федя, ты да проспишь житулень. Встань и пойди за ширму. Доктор так любезен, он предлагает нам персидского порошку. Присутствие я за ширмой Феди было для меня шоламяющей новостью. Меня словно обухом ударило. Душу мою наполнило чувство. Это горе по всей невероятности испытывать труженый урок, когда телит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 Я только и соф, и соседи мои заворочились и стали шёпотом брониться. У тебя ведь даже персидский порошок ничего не берёт, проворчал Федя. Как их много этих хлопов. А доктор, сеёдочка бросит меня спросить вас, а чего это хлопы так коммерско пахнут? Мы разговорились. Поговорили о клопах, погоде, о русской зиме, о медицине, в которой я так же мало смыслю, как в астрономии. Поговорили об Эдисоне. "Ты, Женечка, не стесняйся, ведь он доктор". Услышал я шопот после разговора об Эдисоне. "И ничего теть проси. Бояться нечего. Шарицов не помог, а этот, может быть, и поможет. Спроси сам", прошептала Женечка. А доктор обратился ко мне Федя. А чего это у моей жены в груди теснение бывает? И кашель, знаете ли, теснит, точнее, запекло что-то. Это не для разговора, сразу нельзя сказать. Попытался я увернуться. Ну так что ж, ты глынный. Время есть, что до не спим. Посмотрите, голубчик. Надо вам заметить, лечти её шевецов.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 Начал я садять около нее и хмуря брови Она показала язык и засмеялась Язык был обыкновенный, красный Остал еще быть пульс «М -м -м -м -м -м -м...» Промычал я, не найдя пульса Не помню, какие еще вопросы задавал я Глядя на ее смеющийся личико Помню только, что под конец моей диагностики Я был уже таким дураком и идиотом Что мне было решительно не до вопросов Пока яц. Я сидел в компании Федя и Зидочки за самоваром. Надо было написать рецепт, и я сочинил его по всем правилам врачебной науки. Rp. Sic transit 0,05. Gloria mundi ad aecula 0,1. Aqua distillatae 0,1. 6 часа по столовой ложке госпоже Селовой, доктор Зайцев. Утром, когда я совсем уже готов выкатить с Чимеданом в руке, прочался навеки с моими новыми знакомыми, Феде держал меня за кубицу и подавая 10 рублёв убеждал: "Э, а ты обязан их взять. Я привык платить за всякий честный труд. Вы учились, работали, ажизанья достались вам потом и кровью. Не понимаю я это". Нечего было делать, пришлось взять 10 рублёв. Так, в хвопши чертах прогнала ночь перед днём сюда. И стану описывать те ощущения, которые я испытывал, когда передо мной отворилась дверь, и судья-прист в указал мне на скамью подсудимых. Скажу только, что я побледнел и сконфузился, когда я, оглянувшись назад, увидел тысячи смотрящих на меня глаз. И я прочёл тебя отходяю, когда всклянул на серьёзный тажественно важный фишеноми присяжных.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 скатают, в этом нет никакого сомнения. Сегодня здесь, завтра вечером в чербе, а через каких-то полгода холодный дебрик Сибири. Бр. Пауза. А впрочем, у меня есть вы это из ужасного положения. Есть. В случае, если присяжные закатают берят, то я обрачусь к своему старому другу. Герди, та же тдруг. Достаёт из чемодана большой пистолет. Вот он. Краков, мальчик. Вы видел его у Чепракова на деве собаке? Какая прелесть. Даже <зас> изстрелиться из дела удовольствие некоторым образом. Мальчик: "Ты заряжен?" тонким голосом, как бы отвечая за пистолет. "Заряжен", своим голосом. "Не бойся, рампковый полиш вообще у Ивановскую" Вовсю и Вадовскую. Ах, ты дорашка, мамочки моя. Ну, да спи. Целует пистолет и прячет чемодан. Как только услышу: "Та да, не новин, та честь", трах себе в лоб, эш шабаш. Дыки, я зев чёрттовский, мр. Надо согреваться. Делают ручную гимнастику и прыгают около печки.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 Большой хлеб на без козрых. Салатные истории, чёрт беля возьми. А ещё лучше, если бы это была женщина. Ничего я так признаться не люблю, как дорожные приключения. Иной раз едешь, и на такой роман наскок, что ни у какого Тургенева не вычтешь. Помню вот, точно таким же образом ехал я однажды по Самарской губернии. Остановился на почтовой станции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 Сидочка сквозь слёзы. Одيب слово бы ты ужасен. Я сейчас уеду. Скажите тому подлицу зритель, чтобы запрягал лошадей. У меня клопы всю кровь выпили. Бедняжка. Вы так прекрасны и вдруг. Не, это невозможно. Смотритель, сюда, рыдня. Медбосел. Я не медбосел. Я сам уже. Тем лучше. Стордо. Какой душёлок. Ей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 Пожалуйста. Во втором случае я сейчас, семь минут доса, у чемодана, бежит к чемодану и роется в нём. Какие клесёнькие носки! Бойца Раману, борю чувствую, потеряю руки. Живу ж моя фортуда такая, как застряну где-нибудь над станцией, так и Роман так красив, что у меня даже из глаз искры сыплются. А вот он. Возвращайтесь к двери. Вот он, ваш исправитель. Живочку протягивает из этой двери руку. Нет. Позвольте, я пойду к вам в комнату сам поспеплю. Нет, нет. Как можно в комнату? Почему ж нельзя? Тут ничего нет особого, тем более, тем более, что я доктор. А доктора и дамский прихваты имеют право вторгаться в частную жизнь. Вы не обманывайте, что вы доктор. Серьёзно? честные слова. Ну и есть не вы, доктор, пожалуй, только зачем вам трудиться? Я могу ему уже выслать к вам Федя. Федя, depressi да жетьюлень. Голос Гущева. Ага. Иди сюда. Доктор так любезит, что предлагать нам персидского порошку. Скрывается Зайцев. Федя, благодарю, не ожидал. Очень мне нужен этот чед. Чёрт бы её взял со всем. Только что как следует поздакорил, зато что удачливо соврал, назвался доктором, как вдруг эта тведжа. Точно холодной водой она меня окатила. Возьму вот и не дам песицкого порошку. И ничего в ней нет красивого. Так, лицо какое-то рожиц, ни то ни сё. Терпеть не могу таких женщин. Гусев в калати и в дочку колпаке. Очистим ее кладицы, доктор. Меня жена моя сейчас сказала, что у вас есть персидский порошок. Зайцев, грубо. Да-с, Гусев. Будьте добры, одолжите нам немножко. Энциклопедия отдалела. Возьмите. Благодарю вас спокойнейше. Весьма вам благодарен. И вас в дороге застала бурга? Да. Так-с. Ужасная погода... Ой, куда ж вы хотите ехать? В город? Ибо и что же в город? Завтра в городе мне предстоит тяжёлая работа, спать под теперь надо. А тут энцикле идея мощнёт. У нас участье визообразной почтовой станции и клопы, и тараканы и всякие скорпионы. Если бы моя власть, то я всех станционных смотрителей привлекал бы за клопов по 112 статье Уложения о Казани, налагаемых Мировынис удиви как забродячий скот. Э, весьма вам благодарен, доктор. А вы по каким болезням изволите практиковать? По грудным и э, по головным? Так. Честь тебею уходит. Зайцев 1. Чучело гороховое. Если б моя власть, я б его с головы до ног сорвал в торсицком порошке. Обыграть с моего каналью И так раз бы десять подряд Оставить без трех А то еще лучше играть бы с ним В бильярд и нечаянно смазать его кием Чтобы целую неделю помнить У меня сонос какая-то шишка По всему лицу синие шелочки На лбу бородавки И, и вдруг осмеливается И иметь такую жену Какое он имеет право Это возмутительно А то даже подло А ещё тоже спрашивают, почему у меня такой мрачный взгляд на жизнь. Ну, как тут не быть пессимистом? Гущев в дверях. Ты женочкой несе счастье. Ведь что, доктор? Ничья эмоции испроси. Бояться-то нечего. Шайвицов в тебе не помог, а он может быть и поможет. Зайцу. Извините, доктор. Я вас побеспокоил. Скажите, пожалуйста, от чего это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 Стисляется. Застечевая. Всё у меня. Добродетель хорошая вещь, но к чему крайности? Стисляться, доктор, когда болеет это уж последнее дело. Сыночка входит. Право, мне так совестно. Гусев. А полно, полно ему. Надо вам заметить, что её лечит Червицов. Человек-то хороший, душа, лечилчак, знающий своё дело, но кто его знает?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 вам сколько лет? 24 года. Хмм. А вы снивозрыс? Кажи боль, щупай пульс, щупай пульс. Хмм. Дам. Пауза. Что вы смеётесь? Вы <гmale> вы не ободрите, что вы доктор. Ну вот ещё. За кого вы меня принимаете? Хмм. Больше ничего, семья. Да. Ручечки маленькая пухленькая. Чёрт возьми, люблю я дорожные приключения. Едешь, едешь и вдруг встречаешь такую ручку. Вы любите медицину? Да. Как это приятно. Учасно приятно. Э, позвольте ваш пульс. Но, но, но, но держите себя в границах. Какой голошок. И голощётки такие бегут. От одной улыбки можешь сойти с ума. Ваш муж ревнив очень. Ваш пульс А один только пульс, и я умру от счастья. Позвольте, о благостивый государь, милостивый государь. Я вижу, что вы меня принимаете за какую-то Ошибаетесь, милостивый государь. Я сам же мой муж занимает общественные полыни. Знаю, знаю, но виноват ли я, что вы так прекрасны? И я, милостивый государь, вам не позволю. Извольте оставить меня, иначе я должна буду принять меры. Милостивый государь, я слишком люблю и уважаю своего мужа, чтобы позволить кому-нибудь проезчему нахалу говорить мне разные пошлости. Вы слишком ошибаетесь, если думаете, что я вот-вот мой муж, кажется, идёт. Да-да-да, идёт. Что вы молчите? Чего вы дожидаетесь? Ну-ну, целуете, что ли? Милая, а Мопсик. Мопсик. Но, но, но качельчик мой. Скитфелеуша. Увидев ходячего Гущева. Ещё один вопрос. Когда вы больше кашляете? По вторникам или по четвергам? По субботам. Хмм. А поизмерьте ваш пульс. Гущев в сторону. Славуде, к чему ты -то тут салабался? Точно так вот и у Шервицова. И чего я в медицине не понимаю? Женя. Желочка, ты по-серьёзней. Нельзя так, нельзя манкировать с Торогин. Ты должна внимательно слушать, что говорит тебе доктор. Медицина теперь делает громадные шаги вперёд, громадные шаги. Зайцев. О, да. Видите ли, что я должен вам сказать.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 Сик транзит две драгмы gloria mundi один унции акве дистиллатае два града вот будете принимать парашки по три парашка в день так проходит морская слава дистиллированной воды с латыни кучев на воде или на вине на воде на отварной да да на отвардой